Глава двадцать Военная база Дитятки-3, час Ч Лунёву и его спутникам крупно повезло, не образуясь над центром зоны своеобразное окно в низкой облачности, одно из редчайших предвестников выброса, жить наемнику и его спутникам осталось бы ровно час. Вертолёты просто не сумели бы вернуться к пристани, но все сложилось удачно. Вертушки подобрали их на заброшенном причале в Припяти, почти без проблем доставили на базу и успешно приземлились на полутемном аэродроме Д-3, откуда эвакуированные ходоки теперь могли спокойно, с более-менее безопасного расстояния, наблюдать за грандиозной аномалией. Выброс произошел как по часам, ровно в пять утра. Сначала над центром зоны скрестились в сабельной схватке миллионы молний. В их свете было видно, как резко вскипели затянувшие окно черные облака, а над землей, превращая дождь в шторм, промчался сильнейший ураган. В отличие от нормального удара стихии, приносящегося, например, с востока на запад, этот ураган распространялся сразу во все стороны от центра зоны, и короткий разбег вовсе не мешал шторму сравниться по силе с каким-нибудь тропическим собратом. Даже в приграничии сила ветра пугала и заставляла принимать особые меры предосторожности. Закрывать окна, убирать с улиц всё, что весило меньше десяти кило, и сворачивать палатки. А вслед за штормом пришла пси-волна. Она не имела отношения к искусственному зову, но пресловутый источник генерировал зов по образу и подобию именно этого компонента главной аномалии. В этом Лунёв теперь не сомневался. Между ними существовало только одно отличие. К безотчетному страху злые гении науки добавили еще и непреодолимую тягу к Источнику. Продемонстрировали, так сказать, гораздо большую изощренность в искусстве омращивления всего живого, чем зона. И всё же, пусть проигрывая в чем то зову, пси-удар зоны был силен даже на окраине. И чтобы преодолеть навеянный им страх, требовалось приложить немало, немало моральных усилий. А тут еще подоспели подземные толчки, и несколькими секундами позже зону озарила ярчайшая вспышка. Свет был настолько силен, что ночь превратилась в день даже здесь, за много километров от эпицентра аномалии. День, правда, получился странным. Он был насыщен ярким светом, но весь окружающий мир, и без того небогатый красками, стал и вовсе черно-белым, будто над ним вместо солнца врубили люминесцентную лампу. Кто-то из наемников однажды обозвал время выброса мертвым полднем. Лунёв был с таким определением полностью согласен. В свете белой вспышки лица людей выглядели мертвенно-бледными. а глаза прозрачными, как хрусталь. Поначалу это пугало, но потом все привыкли. Так же, как и к пси-ударам, ураганам и оглушительному грохоту взрываемых молниями облаков. Все, кто воспринимал эти спецэффекты всерьез во время выброса, обычно сидели в помещении с толстыми стенами, даже здесь, за пределами зоны. Но те, у кого находились неотложные дела, в убежище не прятались. Просто опускали светофильтры шлемов, надевали дождевики из ткани поплотнее и работали. Реально, в мертвый полдень мешали не свет или ветер, а подземные толчки, да и то не сильно. Их магнитуда на окраине едва достигала трех баллов. Земля от такого сотрясения из-под ног не уходила, и дома не рушились, хотя спотыкались на ровном месте даже сторожилы базы. «А эти, похоже, и вовсе новобранцы», — глядя на, суича... на суетящихся у борта санитаров, подумал Андрей. «Вон как пригибаются, спешат. Думают, что это ядерный пожар так отсвечивает. Опасаются как бы не ослепнуть и дозу не перебрать. Поначалу все так дергаются. Ничего, привыкнут». Лунёв кивнул на прощание Бибику и поискал взглядом носилки с Дорогиным. Полковника грузили в первую машину. Заносили головой вперед. Это обнадеживало. А вот одного из пятерых раненых спецназовцев санитары несли укрытым с головой и вперед ногами. Санитары погрузили всех раненых и контуженных зовом. Это относилось к муте. В четыре скорых, спотыкаясь, добежали до кабин. Попрыгали на свои места, а вереница белокрасных машин умчалась в ослепительную ночь. Несмотря на суету, сделали все быстро. Лунев мысленно похвалил новобранцев. Наемник, смокер и бражников выпрыгнули из вертушки последними. Ни одному из троих спешить было некуда. Пока вышел выброс, жизнь вокруг зоны замирала. Торговля останавливалась. И вообще в большинстве заведений, кроме кабаков, объявлялся санитарный день. Так что в ближайшие сутки все трое были абсолютно свободны, с той лишь разницей, что Бражников мог отправиться куда пожелает, а смокер рыл у него только туда, где традиционно не появляются никакие представители официальных властей. Ну что, разбегаемся, стараясь перекричать грохот недалекой грозы, спросил Андрей и протянул руку офицеру. Будь здоров, Бражников. Неплохо поработали. Спецназвец рукопожатием не побрезговал. «Удачи, старый!» — крикнул он. «И вам, барышни, того же!» «Одну минуточку!» — прервал их прощание уверенный голос. Троица одновременно обернулась. Из мерцающей световой завесы появился незнакомый человек. Вернее, незнаком он был наемнику и смокеру. Бражников, увидев его, принял строевую стойку и отдал честь. «Здравия желаю, товарищ генерал!» «Вольно!» — генерал протянул Бражникову руку. «Молодец, справился!» «Это его заслуга!» — офицер указал на Лунева. «Не скромничай, майор!» — незнакомец похлопал Бражникова по плечу. «Иди отдыхай! Сутки тебя никто не потревожит. Рапорт потом напишешь. Иди!» «Есть!» — Бражников кивнул ходакам и растворился в убывающем, но все еще ярком сиянии от цветов выброса. Ваша, значит, заслуга, генерал смерил наемника взглядом. Ну-ну, я слышал, майор называл вас старым. Это ваша кличка или он так по-дружески вас обозвал? А вы, собственно, кто? Влезла девица. Я, генерал Остапенко, начальник разведуправления Объединенного штаба Мис, невозмутимо ответил генерал. Тот, кто вывез вас из зоны за считанные минуты до начала вот этого безобразия. Он кивком указал в сторону центра зоны. «Большое спасибо. До свидания». Ольга взяла Андрея под локоть и в свою очередь указала в сторону ворота аэродрома. «Нам туда». «Погоди». Лунёв высвободил руку и жестом приказал боевой подруге отойти в сторонку. «Похоже, к нам есть вопросы». «Совершенно верно», — согласился генерал. «Буквально парочка. Ответите и свободно». «Но для начала пройдемте в ангар. Там не так шумно и свет не мигает». «Давай рванем!» Негов... — негромко предложила девица, прижимаясь к Луневу... к Луневу к плечу. «Зажмут нас в ангаре, не отобьемся!» «Спокойно, Маша, я Дубровский!» — Андрей похлопал ее по спине и подтолкнул к ангару. «Бежать все равно пока некуда!» В ангаре, неподалеку от вертолетных площадок, был действительно... было действительно не так шумно, но яркий свет, гаснущий вспышки... Иблицы молнии все равно мешали, проникая через стеклянную крышу. Генерал остановился недалеко от входа, развернулся и протянул Андрею телефон. В разделе «Видео» посмотрите. Позвонить не могу, в эфире полная чехарда, сами понимаете. Так что придется в режиме записи. Не стесняйтесь, открывайте файл. Андрей выудил из недр телефонной памяти видеоролик, прикрыл экран ладонью от света и любопытных глаз Ольги, Затем приложил телефон к уху, чтобы расслышать звук. Качество записи было на высоте, звук тоже. Поэтому Андрей ни на секунду не усомнился, что видит своего старого знакомого. Но все-таки прокрутил ролик дважды, после чего вернул телефон и вручил генералу кейс с трофейным компьютером. «Ваш артефакт, генерал». Девица на поступок Лунева отреагировала негромким, удивленным возгласом. но от развернутых комментариев воздержалась. Трофей принадлежал Андрею, и как с ним поступить, решал только он сам. Конечно, Ольге было любопытно, что за послание получил наемник в видеозаписке, но узнать об этом ей светило, ей не светило, и барышня в конце концов успокоилась. Скорее всего, с экрана кто-то из начальства приказывал у него временно подчиняться этому генералу. Типа сдали старого в аренду. Наемник ведь у них вся жизнь сплошная аренда. Девица была права в своих предположениях, ровно наполовину. Ценные указания старому с экрана давал не начальник, а посредник. И подчиняться генералу он не приказывал. Он вообще не сказал ничего лишнего, только три слова: Заказчик генерала Стапенко. «Могли бы предупредить посредника, что это всего лишь комп», — сказал наемник, наблюдая, как бережно генерал укладывает кейс на раскладной столик. «Обошлись бы меньшими потерями». «Не представляю как, но верно», — Остапенко смерил Андрея взглядом. «Однако ж, что сделано, то сделано. Если честно, я не знал, что артефактом окажется компьютер. Ведь ЗОВ все-таки мог оказаться натуральной аномалией». Мог, согласился Андрей, в зоне все может быть. Остаток суммы уже переведен, можете проверить. Генерал открыл сумку и вынул ноутбук. Знакомая конструкция, герметичный титановый корпус, ударопрочное стекло, сверхмощная начинка. Недавно три экземпляра с такой чудо-техники поступили в распоряжение штаба МИС, но очень скоро один бесследно исчез. Скандал был до небес, но концов не нашли. «Концы, как и полагается, были в воде», — со снисходительной ухмылкой заметил Лунёв. «Теперь мы знаем, кто их туда упрятал», — Остапенко кивнул. «Следили за нашими похождениями по СНН?» «Вроде того», — генерал открыл компьютер, но тут же закрыл. И жестом подозвал кого-то, ожидавшего приказа снаружи ангара, по ту сторону заслоняющий вход световой завесы. Подошедший офицер был тоже не из местных, Андрей знал большинство постоянных обитателей базы в лицо. Было похоже, что базу Д-3 решили основательно перетряхнуть, и следом за инспекторской группой Дорогина сюда нагрянул целый батальон других проверяющих. «Возьмите четверых бойцов и доставьте эту улику в штаб». Лично начальник аналитической группы Остапенко вручил кейс офицеру «Немедленно, отвечайте головой». И передайте командиру второго борта, чтобы готовил машину. Как только закончится светопредставление, я вылетаю в Киев. Выполняйте.